Страница 249. 13. Мануальная терапия вертеброневрологических синдромов. Мануальная терапия МТ довольно широко стала применяться в реабилитации больных с вертеброневрологическими синдромами. В связи с таким применением МТ Возникли негативные явления, обусловленные в основном следующими факторами. первое Неоправданным расширением показаний для применения МТ. 2. Недостаточной квалификации некоторых мануальных медиков. третье Несоблюдением охранительного режима после сеансов МТ. Четвертое применением МТ отдельно от других методов реабилитации. Все это привело к тому, что среди медицинских работников усиливается скепсис в отношении возможностей МТ. В настоящее время МТ целесообразно применять для коррекции двигательного стереотипа ДС, купирования его осложнений, а также для воздействия на мышечные вертеброгенные синдромы. При коррекции ДС, МТ, врач должен учитывать характер его изменений. Различает изменения ДС обусловленные или патологии позвоночника или экстравертебральной патологии. Изменения ДС мы классифицируем следующим образом. Первое. Изменения ДС вследствие экстравертебральной патологии Неоптимальный ДС Характер Неоптимального ДС Врожденный Неоптимальный ДС Из-за Неполноценности нервной системы Из-за Неполноценности мышечной системы Из-за Аномалии ОДА Приобретенный Неоптимальный ДС При патологии Нервной Системы при патологии мышечной системы, при патологии костной системы, при патологии связочно-суставной системы, рефлекторной природы, при патологии органов грудной клетки, при патологии органов брюшной полости, при патологии органов малого таза. Страница Мед史. 250. -е. Формы проявления неоптимального ДС. Преимущественные изменения статического компонента ДС в виде деформации ОДА. Виды деформации. С преобладанием деформации в сагитальной плоскости. С преобладанием деформации в фронтальной плоскости. С преобладанием деформации в горизонтальной плоскости. С выраженностью деформации во всех плоскостях. Форма закреплений деформации ОДА. Функциональная мышечная. Органическая. Преимущественные изменения кинематического компонента ДС. Осложнение неоптимального ДС. Первичные, мышечные, связочно-суставные, костные, вторичные, невральные, сосудистые. Второе Изменение ДС вследствие патологии ПДС. Адекватные изменения. ДС. Локальный этап. Неадекватные изменения. ДС. Генерализованный полирегионарный, регионарный, интеррегионарный этапы. Неосложненные неадекватные изменения ДС. Осложненные неадекватные изменения ДС первичные осложнения ДС, мышечные, связочно-суставные, костные, вторичные осложнения ДС, невральные, сосудистые. Классификация мышечных синдромов представлена выше. Когда же противопоказано применение МТ? Проблемам противопоказаний для применения мануальной терапии уделяется очень большое внимание. Большинство авторов подразделяют противопоказания к МТ на клинические и технические. К клиническим относят все состояние больного, при которых даже минимальные физические нагрузки могут спровоцировать ухудшение. Страница 251. В эту группу входят выраженные легочная и сердечная недостаточность, гипертонический криз и т.д. В группе технических противопоказаний разные авторы относят порой совершенно противоположные критерии. Так, грыжу межпозвонкового диска в различных ее плоскостях и с различными осложнениями корешковыми сосудистыми со стороны спинного мозга и так далее. Одни исследователи относят к абсолютным противопоказаниям, другие на огромном клиническом материале показывают высокую эффективность МТ при грыже диска. Нам импонирует точка зрения К. Левита, считающего проблему противопоказаний для МТ надуманной. По его мнению, Основной проблемой является проблема техники. При занятиях МТ осложнения могут быть следствием применения устаревших, неспецифических грубых приемов проведения манипуляции с большой амплитудой, без предварительной релаксации, форсирования манипуляции против тяги спазмированных мышц. Даже неосторожное исследование подвижности сустава, или ПДС в болезненном направлении может принести вред, вызвать или усугубить обострение заболевания. Использование МТ для лечения опухоли, травмы, воспалительного заболевания позвоночника или спинного мозга, несомненно приведет к резкому ухудшению состояния. Но применять щадящие приемы с четкой локализацией воздействия на том или ином сегменте при выключенном пораженном ПДС или специальных методик нейромускулярной терапии при наличии у больного вертоброгенной патологии и на других уровнях позвоночника не только допустимо, но и целесообразно. Таким образом, можно иногда значительно облегчить состояние пациента. Необходимо только четкое знание топики основного очага поражения, щадящее выполнение приемов в сочетании с твердостью руки и полное доверие больного. При проведении мануальной терапии необходимо помнить, что она не может купировать заболевание, вызвавшее появление синдрома, а может лишь скоррегировать неоптимальный или неадекватный ДС, купировать его осложнения или устранить действие патогенирующего компрессионного фактора. К сожалению, в мануальной терапии пока не разработаны эффективные методы купирования гипермобильности мышечной гипотонии, что не может не сказываться на ее эффективности. Эта область мануальной терапии еще ждет своих первооткрывателей коррекции двигательного стереотипа и купирование его вторичных невральных и сосудистых осложнений, а также воздействие на локальные проявления мышечных синдромов, можно осуществлять при помощи постизометрической релаксации. ПИР Страница 252 Постизометрическая релаксация мышц Использование ПИР для коррекции неадекватного двигательного стереотипа. ПИР может проводиться с целью коррекции неадекватного или неоптимального ДС. В основном такие воздействия осуществляются при наличии постурального мышечного дисбаланса. Прежде чем приступить к ПИР, необходимо выяснить причину мышечного дисбаланса. Наиболее частыми причинами является следующее. Осложненная миофиксация, когда за счет невропатии возникает рассогласованность действий между агонистами и антагонистами. Рефлекторное напряжение мышц за счет висцомоторных, остеомоторных, дермомоторных и других реакций. Относительная слабость одной мышечной группы по сравнению с другой пастуральные перегрузки, векарные перегрузки. При осложненной миофиксации воздействие на тонические сокращенные мышцы не дает стойкого эффекта, так как первопричина, вызвавшая миофиксацию в ПДС. Поэтому врач должен купировать явление ирритации синовертебрального нерва в пораженном ПДС, затем снять напряжение в мышцах, с одновременным проведением мероприятий, направленных на лечение невропатии. При рефлекторном источнике мышечного дисбаланса пир тонически сокращенных мышц необходимо сочетать с воздействием на источник ирритации. Без этого эффект от мануальной терапии не будет стойким. При развитии мышечного дисбаланса, вызванного относительной слабостью одной из мышечных групп, необходимо помимо пир тонически сокращенных мышц проводить стимуляцию ослабленных. При напряжении мышц, вызванных постуральными и векарными перегрузками, необходимо наряду с PIR проводить мероприятие по купированию указанных перегрузок. Только такой подход позволит достичь стойкого эффекта от применения пир использование пир для купирования вторичных сосудистых и невральных осложнений двигательного стереотипа компрессия невральных и сосудистых образований может быть вызвана при осложнениях двигательного стереотипа мышечных связочно-суставных костных При первичных мышечных осложнениях, вызвавших вторичную компрессию невральных и сосудистых структур, тактика врача проста. Страница 253. Проведение пир направлены как на антагонисты, так и на агонисты. В противном случае проведение пир только мышц, вызвавших компрессию, может привести к вторичному мышечному дисбалансу и спровоцировать новую цепь осложнений. При вторичных невральных и сосудистых осложнениях двигательного стереотипа, вызванных связочно-суставной и костной патологии, помимо обычных мероприятий, проводимых при мышечных осложнениях, необходимо назначать воздействие по купированию источника мышечного напряжения. Применение ПИР при мышечных синдромах Известно, что мышечная патология может проявляться явлениями дистонии, дистрофии и фиброза. У больных с локальным мышечным гипертонусом, с нейродистрофией или с миофиброзом могут возникать осложнения в виде компрессии невральных рецепторов с соответствующими клиническими проявлениями. ПИР показано больным со следующей мышечной патологией. Локальным мышечным гипертонусом. Осложнениями локального мышечного гипертонуса. Осложнениями нейродистрофии. Проведение ПИР больным с мышечной дистонией не требует никаких дополнительных воздействий. Необходимо только помнить о возможности развития мышечного дисбаланса и с целью его предупреждения проводить пир и на антагонисты. При осложнении нейродистрофии снятие с помощью пир напряжение мышцы приводит к тому, что купируется саногенетическая мышечно-тоническая реакция, которая щитом, защищала участок нейродистрофии от растяжения. Поэтому таким больным необходимо назначать иммобилизационные мероприятия на пораженную мышцу. ПИР – сравнительно новый раздел мануальной терапии. Первоначально она применялась преимущественно с целью мобилизации соответствующего двигательного сегмента позвоночника перед проведением манипуляции, деблокирования суставов. В последующем выяснилось, что методика оказывается адекватной и при лечении мышечно-дистонических синдромов. Сущность методики состоит в расслаблении мышцы, достигаемом после пассивного растяжения вслед за выполнением ею работы в изометрическом режиме в течение 7-10 секунд. Статическая нагрузка, изометрическая работа и пассивное растяжение мышцы повторяется 3-5 раз до наступления анальгизирующего эффекта и релаксации соответствующей мышцы. Таким образом, производится растяжение мышцы до максимальной возможной величины. Страница 254. Пост изометрическая релаксация некоторых мышечных групп. Общее положение. Активное противодействие пациента. Изометрическую работу можно заменить напряжением мышц, возникающим при глубоком вдохе и смене направления взора. Наиболее заметно это усиление активности в проксимальных мышечных группах, менее в дистальных. Хотя активность мышц при этом уступает по своей выраженности активности волевого напряжения, наступление и выраженность энергетического и миорелаксирующего эффектов не отличаются. Во время паузы проводится пассивное растяжение мышцы до появления легкой болезненности в ней. В этом положении она фиксируется для продолжения изометрической работы с другой исходной длиной. Ниже представлены методики ПИР для наиболее часто поражаемых мышц. Страница 255 Горизонтальная порция трапециевидной мышцы Положение больного сидя Врач стоит за спиной пациента Ладонная поверхность кисти врача Кладется на область плечевого сустава Другая устанавливается на виске больного Таким образом, что предплечье оказывается на темени Удобна модификация этой позиции, когда руки врача ставятся крест-накрест на те же места больного. Напряжение изометрического усилия плеча вверх и головы в сторону этого же плеча против усилий врача. Сила противодействия должна быть минимальной или средней интенсивности. Во время паузы, Проводится пассивное растяжение мышцы, опускание плеча и увеличение наклона головы в противоположную сторону. В условиях фиксации этого положения вновь повторяется описанная изометрическая работа. Всего 5-6 повторений. При проведении релаксации трапециевидной мышцы синергически растягивается надостная мышца, поэтому положительный лечебный эффект бывает связан также с исчезновением локального гипертонуса в этой мышце. Для нацеленного растяжения этой мышцы приходится во время расслабления больного Несколько привести плечо, заводя его за спину пациента. Страница 256. Вертикальная порция трапециевидной мышцы. Положение сидя. Голова максимально наклонена вперед. Подбородок касается груди или приближается к ней. Пальцы рук больного сцеплены на затылке. Руки врача проводятся подмышками больного и охватывают предплечье. Пациент проводит изометрическую работу трапециевидной и другими мышцами-синергистами по разгибанию головы. В паузе эти мышцы растягиваются усилением пассивного наклона головы вперед. При локальных мышечных гипертонусах этой локализации, возможна значительная болезненность во время самой статической работы. Для уменьшения болезненности рекомендуется разбить процедуру на два или три этапа, не добиваясь во время первой же процедуры устранения участка гипертонуса. Страница 257. На ней помещены два рисунка. Рисунок 1 Мышцы, ротирующие шею. Многораздельные мышцы, мышцы-ротаторы, короткие длины, подзатылочные мышцы, выделена нижняя косая. Рисунок 2 Пир ротаторов шеи, фаза изометрического напряжения, фаза активного растягивания мышцы. Страница 258.